7. Был солнечный, морозный, январский день. На Невском гуляло множество народа. Часы на башне Думы показывали три часа. По широким плитом усеянным желтым песочком, шел, между прочим, старинный наш знакомый Владимир Сергеевич Астахов. Он очень возмужал с тех пор, как мы расстались с ним. Обложился бакенбардами, И пополнял во всем корпусе, но не постарел. Он подвигался за толпой, не торопясь и изредка посматривая кругом. Он ожидал жену свою. Она вместе с своей матерью хотела подъехать в карете. Владимир Сергеевич уже лет пять как женился, именно так, как всегда желал. Жена его была богата, с самыми лучшими связями.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 Владимир Сергеевич с достоинством посторонился, но господин Фуражки посмотрел на него и вдруг воскликнул. «А, господин Астахов! Здравствуйте!» Владимир Сергеевич ничего не отвечал и остановился в изумлении. Он не мог понять, каким образом господин, решившийся идти по Невскому в знал его фамилию. «Вы меня не узнаете?» — продолжал господин Фуражки.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 Когда я имел случай, он чуть было не сказал честь познакомиться с вашей сестрицей и с вами. Она очень любезная особа. Что вы все так же приятно поете? Нет, голос пропал. Да, хорошее тогда было время. Я еще раз посетил потом Ипатовку, — прибавил Владимир Сергеевич, приподняв печально брови. Ведь так, кажется, звали ту деревню. В самый день одного страшного события. Да, — Да-да, это ужасно, это ужасно, — торопливо перебил его Веретьев. Да, — Да-да, а помните, как вы чуть было не подрались с моим теперешним зятем? — Угу, помню, — возразил расстановкой Владимир Сергеевич. — Впрочем, я должен вам признаться, столько времени с тех пор прошло. Мне иногда все это представляется как сон какой-то. «Как сон!» — повторил Веретьев, его бледные щеки покраснели. «Как сон!» «Нет, это не был сон, по крайней мере, для меня. Это было время молодости, веселости и счастья, время бесконечных надежд и сил неодолимых. Если это был сон, так сон прекрасный. А вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, до да усы красим, да шляемся по Невскому».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 И потом везде, всюду одно ужасное воспоминание, один призрак. А, впрочем, прощайте». Веретев быстро удалился, но, поравнявшись с дверьми одной из главных кондитерских Невского проспекта, остановился, вошел в нее и, выпив у буфета рюмку померанцевой водки, отправился через бильярдную, всю туманную и тусклую от табачного дыма в заднюю комнату. Там он нашел несколько знакомых, прежних товарищей — Петю Лазурина, Костю Ковровского, князя Сердюкова и еще двух господ, которых звали просто Васюком и Филатом. Все они были люди уже не молодые, хотя и холостые. У иных и волосы повылезли, а у других седина пробилась. Лица их покрылись морщинами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 А Владимир Сергеевич, как только ушел от него, веретив, нахмурился и выпрямил стан. Неожиданная выходка Петра Алексеевича чрезвычайно озадачила, даже оскорбила его. «Поглупели, вино пьем, усы красим. Отнесите это на свой счет, мой дорогой», — сказал он, наконец, почти вслух и, впыркнув раза два от прилива невольного негодования, собрался было продолжать свою прогулку. «Кто это с вами говорил?» — раздался громкий и самоуверенный голос за его спиной. Владимир Сергеевич обернулся и увидел одного из своих хороших знакомых, некоего господина Помпонского. Этот господин Помпонский, человек высокого роста и толстый, занимал довольно важное место и ни разу с самой ранней юности не усомнился в себя «Так чудак какой-то», — проговорил Владимир Сергеевич, взявший господина Помпонского под руку.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 «Вот моя жена», — поспешил перебить его Владимир Сергеевич, — «пойдемте к ней». И оба джентльмена направились к низенькой щегольской каретке, из окна которой выглядывала бледная, усталая и раздражительно надменная личка женщины, еще молодой, но уже отсветшей. Из-за нее виднелась другая дама, тоже словно рассерженная ее мать. Владимир Сергеевич отворил дверцы кареты, предложил жене руку, Помбонский пошел с его тещей, и обе четы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе.